Внезапно она услышала за стеной склепа приближающиеся голоса и хотела уже закричать, позвать на помощь, но тут разглядела в сгущающемся сумраке три фигуры, и крик замер у нее в горле. Первым ковылял, опираясь на свою метлу, уже знакомый ей горбун. Он то и дело оглядывался назад и что-то объяснял своим спутникам, двоим мужчинам, как две капли воды, похожим друг на друга. Пожилые, лысые, как коленка, с желтоватой пергаментной кожей, словно натянутой на череп с резкими чертами лица, они походили на двух старых стервятников. И вообще, во всем их облике было что-то зловещее. Антонина поняла, что ее план не имеет шансов на успех. Даже с одним горбуном ей было бы непросто справиться, а против троих злоумышленников нечего было и пытаться. Она прислушалась к тому, что говорил близнецам горбун. «Тут она, тут! Я ее в каменном гробу оставил, никуда не денется. Можете ее забирать и делать с ней все, что хотите. А мента того я в подземелье спустил». «Мента? Какого мента?» Удивленно спросил один из близнецов. — Я же говорил, пришел тут какой-то мент, высматривал все, вынюхивал. Ну, я его и столкнул в подземелье. Оттуда он никогда не выберется, вы же знаете. — Я об этом ничего не знал, — проговорил скрипучим голосом первый стервятник. — Он говорил об этом мне, — перебил его брат. — Да? Но почему ты мне не сказал об этом? не посчитал нужным. «Это может быть важно. Что за мент? Как он нашел это место? Ты должен был мне все рассказать. В конце концов, я принимаю решение. Я старший». «Ты меня уже достал своим старшинством», огрызнулся второй стервятник. «Хватит уже. Мы пришли». «Ладно. Поговорим об этом позже. Сперва разберемся с этой девчонкой». За этим разговором все трое подошли к двери склепа. Горбун достал связку ключей и перебирал их, отыскивая нужный. Антонина заметалась по склепу, думая, куда спрятаться. Единственным укрытием было высокое гранитное надгробие возле задней стены склепа. Впрочем, Тоня понимала, что здесь ее тоже быстро найдут. Но так она выиграет хоть немного времени. Тоня скользнула за гранитный обелиск и едва поместилась в узком проеме между ним и стеной, а затем замерла, стараясь не издавать ни звука. Дверь склепа с ревматическим скрипом отворилась. Горбун вошел первым, за ним последовали близнецы. — Где она? — нетерпеливо проговорил один из них, потирая руки. — Вот тут, тут, в этом гробике, — ответил Горбун, и сдвинул крышку саркофага, которым оставил Антонин. На несколько секунд в склепе воцарилась поистине мертвая тишина. Наконец, один из братьев-стервятников нарушил ее, проговорив своим скрипучим голосом. — Ты что, пошутить решил? — Так имей в виду, с нами шутить не стоит. Мы шутки плохо понимаем. «Она была здесь, дяденьки», — забормотал Горбун. «Точно вам говорю? Я ее здесь оставил». «И куда же она в таком случае подевалась?» — скептически поинтересовался старший близнец. «Может, ты просто перепутал гробы?» — предположил его брат. «Сейчас проверю». Горбун открыл второй саркофаг. «Третий? Четвертый?» «Нету» бормотал он, сдвигая каменные крышки. «И тут нету. Как же так? Вылезла как-то. Как же это она вылезла? Да не может быть, чтобы вылезла. Но тогда она где-то здесь, в склепе. Вы же видели, замок на двери висел. Она не могла выйти? Ну так ищи и быстро!» Горбун огляделся по сторонам и уверенно двинулся к обелиску, за которым пряталась Антонина. «Там она», — проговорил он, — «там она прячется. Больше ей негде быть». Антонина в ужасе смотрела на приближающегося злодея. Еще полминуты, и он найдет ее. А потом она не хотела и не могла думать о том, что за этим последует. Ее сковал ледяной ужас. Пытаясь хотя бы на долю секунды отсрочить неизбежное, она вжалась спиной в стену склепа, переступила по каменным плитам. Вдруг плита у нее под ногами отъехала в сторону, точнее, наклонилась, как крышка мусоропровода. Антонина потеряла опору и провалилась в черный колодец. Колодец был не прямой, а наклонный, с удивительно гладкими стенками. Скользя по нему в бездонную тьму, она вспомнила, как стремительно скользила в темной трубе в турецком аквапарке, в котором ей довелось побывать несколько лет назад. Тогда, в том аквапарке, она вылетела из трубы на яркий солнечный свет и упала в голубую воду бассей. На этот раз Падение завершилось не так приятно. Колодец оборвался, Тоня пролетела еще немного и свалилась на гору какого-то тряпья. Наступила тишина. Антонина приподнялась и ощупала себя. Вроде ничего не переломала. Отделалась только легкими ушибами и ссадинами. Проверила карманы. В левом по-прежнему лежал мобильный телефон. В правом — старинный компас. Она вытащила телефон, нажала на кнопку. Сети по-прежнему не было, но дисплей засветился, разрушив непроглядную тьму подземелья. Этот слабый свет показался ей живительным, как глоток свежего воздуха. Тоня подняла телефон над головой и посветила им в разные стороны. Голубоватое свечение было слишком слабым, чтобы осветить все подземелье но все же она смутно различила высоко над головой каменные своды, а впереди — три туннеля, расходящиеся в разные стороны. Ее снова охватило отчаяние. Она оказалась в какой-то пещере, в подземном гроте, без воды и еды. Единственный источник света — мобильный телефон, батарейка которого скоро разрядится. Тоня вспомнила — как Горбун говорил братьям-близнецам, что сбросил в подземелье какого-то мента, то есть полицейского. Тогда он еще добавил, что тот никогда не сможет выбраться из этого лабиринта. Тем более не сможет выбраться она, слабая женщина. Но нельзя поддаваться отчаянию. Нужно что-то делать, куда-то идти. Должен же быть отсюда какой-то выход. Она подошла к развилке и задумалась, по какому коридору пойти. Вспомнилась картина «Витязь на распутье» из школьного учебника. Перед тем «Витязем», как и перед ней сейчас, были три дороги, и все три не обещали ничего хорошего. Направо пойдешь — коня потеряешь. Прямо пойдешь — голову сложишь. Нет, нужно все же куда-то идти. Антонина решилась и пошла направо, определив, что от следующей развилки ее отделяет метров пятьдесят. И вдруг, где-то далеко впереди, она услышала человеческий голос. Тоня закричала в ответ и через несколько секунд снова услышала далекий, приглушенный расстоянием крик. Она бросилась на этот крик, не размышляя. Только через несколько минут в голове мелькнула мысль, что это мог быть и голос Горбуна, или еще какого-то злодея. Но скорее это все же тот полицейский, про которого говорил Горбун. В глубине души ей было все равно, кого она встретит. Лишь бы найти живого человека, лишь бы не оставаться одной во мраке подземелья. Она дошла до развилки и остановилась. Перед ней снова расходились три коридора. Голос в темноте больше не звучал, и Тоня не могла сообразить, какой коридор приведет ее к товарищу по несчастью. «Эй, где ты? Отзовись!» — закричала она. Несколько секунд было тихо, но, наконец, откуда-то из темноты донесся едва слышный отклик. Однако стены подземелья отражали далекий голос, эхо множилось, и было невозможно понять, из какого коридора он доносится. Подумав немного, Тоня снова пошла по правому коридору. Однако не успела пройти и несколько шагов, как замерла в ужасе. Из темноты на нее смотрели пустые глазницы черепа. Тоня попятилась, посветила перед собой и увидела — что вдоль стен коридора выложены сотни если не тысячи выбеленных временем человеческих черепов она в ужасе покинула этот коридор и свернула в другой но и в нем тоже были выложены черепа ей казалось что еще немного и она сойдет с ума от страха внезапно далеко впереди снова раздался человеческий голос тоня закусила губу и решительно пошла вперед, стараясь не смотреть на черепа. Через несколько метров коридор оборвался, и перед ней снова была развилка. Как и прежде, в темноту вели три новых коридора. «Эй, где ты?» — закричала Антонина. Голос ответил почти сразу. Но эхо опять обманывало ее, и Антонина не могла понять, Какой коридор приведет ее к другому узнику подземелья? Она сунулась влево, вправо, наконец выбрала один из коридоров и пошла по нему. Как и прежде, вдоль стены были выложены черепа, но Тоня старалась не смотреть на них и даже не думала о том, как выберется на свободу. Сейчас больше всего на свете ей хотелось встретить того человека, который так же, как она, блуждает в беспросветной тьме подземного лабиринта. Снова развилка. Она закричала и вскоре услышала ответ, но теперь он был гораздо тише. Выходит, она не приблизилась к тому человеку, а отдалилась от него. Тоня в отчаянии заметалась, споткнулась и упала. При этом из кармана с резким металлическим звуком выпал старинный компас. Золотая стрелка компаса уверенно указывала на левый коридор. Антонина вспомнила, как этот компас помог ей выбраться из саркофага. Конечно, это могло быть случайным совпадением, но другой надежды у нее все равно не было. Она подобрала компас, свернула в левый коридор и быстро пошла, ни на что не отвлекаясь. Снова развилка. Антонина взглянула на компас. Стрелка четко указывала на правый коридор, и Тоня зашагала в указанном направлении. Перед следующей развилкой она снова закричала. Незнакомец отозвался, на этот раз его голос был гораздо слышнее. Правда, она по-прежнему не смогла определить, из какого коридора он доносится, но золотая стрелка компаса указывала на центральный коридор, и Тоня пошла по нему. После третьей развилки она увидела впереди высокую мужскую фигуру. «Господи, какое счастье!» — проговорила Антонина и устремилась навстречу незнакомцу. Непроизвольно она бросилась ему на шею, а он крепко прижал ее к груди, очевидно обуреваемой такими же чувствами. Когда первая радость от встречи прошла, Тоня пригляделась к незнакомцу и поняла, что уже видела этого человека. Он стоял возле сгоревшего дома Самохина. «Кто вы?» — проговорил мужчина. «Как здесь оказались?» «Ох, это долгий разговор», — вздохнула Тоня с тоской, думая, как объяснит полицейскому все, что с ней случилось. «А у нас, по-моему, времени сколько угодно», — тоскливо ответил он. Вот всего остального — ни воды, ни еды, ни света. Скажите хоть, как вас зовут?» «Тоня», — проговорила она смущенно. «А вы ведь из полиции?» «А откуда вы знаете?» — подозрительно спросил мужчина. Горбун, который затащил меня в склеп, сказал своим хозяевам, что столкнул в подземелье полицейского. «Я и решила, что это вы». Маловероятно, что тут бродит кто-то еще. Правильно решили. А вас, стало быть, тоже этот горбун сюда столкнул? Нет, он меня в склеп притащил, а сюда я сама провалилась. Хотела сбежать от горбуна и его хозяев. А как вас зовут? Спросила Антонина, чтобы увести разговор от опасной темы. Майор Веригин, проговорил мужчина, то есть, извините, Степан. «А вы, значит, Тоня?» «Ну да». «Тоня, Тоня», задумчиво проговорил майор. «А вы, случайно, не Антонина Барсукова?» «Да», — опасливо ответила она и задала тот же вопрос, что майор минуту назад. «А откуда вы знаете?» «Догадался», — пробасил Веригин. «Я вообще-то вас искал». Хотел с вами поговорить о самухинах и о том, что происходило в их доме, когда вы за ним присматривали. «Я с вами охотно обо всем поговорю», — перебила его Тоня, «но только когда мы отсюда выберемся». «Если», — поправил ее майор, — «что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что блуждаю здесь уже несколько часов, и все это время пытался найти выход, но только совершенно безуспешно». «Здесь такой лабиринт. Я много раз выходил на одно и то же место. Многие коридоры узнаю, но выхода не нашел. Так что, боюсь, мы с вами останемся здесь навсегда». В голосе Веригина была усталая обреченность. «А разве вас не ищут ваши коллеги? Даже если ищут, даже если каким-то чудом меня проследят до кладбища, Они наверняка не догадаются, что в склепе есть вход в подземелье. — Черт! Ну надо же так проколоться! — он скрипнул зубами от досады. Поехал сюда один, никому не сказал. Блуждает один несколько часов. Тоня от души посочувствовала незнакомому человеку и тут вспомнила, как старинный компас помог ей выбраться из саркофага как привел ее к майору. Может быть, он поможет выбраться и из этого подземного лабиринта? «Кажется, у нас есть надежда», проговорила она не слишком уверен. «Надежда? Какая надежда? У меня есть компас». «Компас?» — Верегин покачал головой. «Не думаю, что он нам поможет. Даже если он здесь и работает, в чем я не уверен. Он показывает всего лишь направление на север. Этого недостаточно, чтобы выбраться из лабиринта. У нас ведь нет карты. Мы не знаем, в какой стороне выход — на севере или на юге. «Это необычный компас», — возразила Антонина. «Он показывает не на север. Правда, я не совсем уверена, но мне кажется, он показывает то направление, которая его владельцу особенно нужна в данный момент. По крайней мере, он помог мне найти вас». «Ерунда какая-то», — недоверчиво проговорил майор. «Ерунда не ерунда, но это наш единственный шанс». Она сама удивилась, насколько уверенно звучит ее голос. Нужно было приободрить этого Веригина. Он совсем пал духом. «Еще бы». Столько времени тут бродит. Антонина достала компас, положила его на ладонь. Стрелка плясала, как сумасшедшая. «Что-то я не вижу», — начал Веригин. Прошлые разы, когда компас помог мне, подумала Тоня, глядя на стрелку, я была сосредоточена на одном единственном желании — выбраться из саркофага, найти блуждающего в лабиринте человека. Нужно и сейчас сосредоточиться на одном желании — найти выход из этого подземелья, выйти самой и вывести его. Тут же Золотая Стрелка замерла, указывая на один из уходящих в тьму коридоров. «Туда! Нам нужно идти туда!» — воскликнула Антонина. «Вы что, серьезно в это верите?» — с сомнением проговорил Веригин. «По-моему, это детские сказки». Он хотел еще что-то сказать, но вовремя отдумался и прикусил язык. «Лучше», — подумал он, — «хоть что-то делать, чем впадать в отчаяние. Лучше идти, пусть даже по кругу, чем стоять на месте и жаловаться на судьбу». «Вот именно», — Тоня взяла его за руку, — «лучше идти, чем припираться». Пленники подземелья пошли в направлении, которое указывала стрелка компаса. Они шли и шли по бесконечным, похожим друг на друга коридорам. Всюду было одинаково темно и сыро. Всюду за ними следили пустые глазницы, выбеленных временем черепов. На каждой развилке они останавливались, сверялись с компасом и шли по тому коридору, на который указывала золотистая стрелка. Дисплей Тониного телефона светился все слабее и слабее. Еще час, может быть, два, и он совсем погаснет. Поэтому она старалась включать его как можно реже. К счастью, стрелка компаса светилась в темноте. Причем Тоне казалось, что это свечение не только не бледнеет, но становится все ярче и ярче. Возможно, это объяснялось тем, что ее голоса все больше привыкали к мраку подземелья. Вначале майор время от времени с грустью отмечал, что во время своих одиноких блужданий уже был в тех коридорах, по которым они теперь проходили. Конечно, все коридоры были похожи один на другой, но он делал на стенах пометки и теперь находил их. Веригин не стал говорить об этом своей спутнице, чтобы не лишать ее последней надежды. Однако через какое-то время пометки исчезли, да и само подземелье неуловимо изменилось. Коридоры стали немного шире и суше, каменные своды потолка выше. Воздух казался теперь не таким спертым и тяжелым, как прежде. Впервые за все время заточения в душе майора шевельнулся слабый росток надежды. Они шли и шли, и вдруг, впервые за все время пути, перед ними оказалась необычная развилка, округлый подземный зал, сводчатый потолок которого терялся в темноте. Посреди зала находилось каменное возвышение, на котором стояла сверкающая статуя фантастического существа с телом человека и головой орла. Впрочем, тело этого существа было покрыто птичьими перьями. «Что это такое?» — полголоса проговорила Тоня, подойдя к статуе ибо изливы дотронувшись до нее. «Кажется, она золотая?» Майор вслед за ней подошел к статуе и, приподняв ее, присвистнул. «Правда золотая? Только золото так много весит. Откуда она здесь?» «Понятия не имею», — пожала плечами Тони. «Но какая она красивая!» «Действительно, статуя была красива какой-то удивительной, зловещей, Экзотической красотой. Несмотря на полутьму, чувствовалось, что мастер, который создал ее, жил в далекие времена и на другом конце света. «Что нам с ней делать?» — протянул Верегин. «Я думаю, мы должны взять ее с собой», — не задумываясь, ответила Тоня. «Она наверняка очень ценная. Причем не просто стоит огромных денег. Она единственная в своем роде, уникальная». «Достояние всего человечества. Мы не можем оставить ее здесь. Не знаю, как вы, но я себе этого никогда не прощу. И обратно сюда я ни за что не полезу, да и дороги назад мы не найдем». Майор молчал, и Тоня, умоляюще взглянув на него, проговорила. «Вы... ты сможешь ее нести?» Веригин пожал плечами. «Мы и сами-то не знаем, выберемся ли из этого подземелья. А тут еще эта тяжеленная статуя. Может быть, оставим ее здесь? А ты уверен, что мы еще раз сюда попадем?» «Ну и бог с ней, с этой статуей», — подумал майор. «Нам бы самим выжить, выбраться на свет Божий. А тут еще эта дура тяжеленная». Однако вслух этого не сказал, потому что и сам почувствовал, что статуя действует на него каким-то странным образом. Ему тоже невыносимо было представить, что они уйдут, оставив это золотое существо в темноте и тишине подземелья. «Степан, ну, пожалуйста!» — умоляюще попросила Тоня. «Ладно, попробую». Он взвалил статую на плечо и охнул. «Килограммов сорок весит, не меньше». Еще хорошо, что полое внутри. Сможешь идти? А что делать? Скажи только куда. Из круглого зала, где они находились, лучами выходили шесть коридоров. Тоня взглянула на компас. Его стрелка уверенно указывала на один из коридоров, и спутники снова зашагали вперед. Теперь с тяжелой статуей на плече Верегин шел гораздо медленнее. Время от времени ему приходилось останавливаться, чтобы перевести дыхание. «Давай я немножко понесу», — предложила Тоня после очередной такой остановки. «Ты хоть немного передохнешь». «Нет уж, тебе этот груз точно не под силу», — возразил майор и продолжил путь. Теперь ему казалось, что чертова статуя весит не сорок килограммов, а все сто. Так они шли и шли. Коридоры снова ветвились и разделялись, и, казалось, им не будет конца. Тоня с сомнением смотрела на стрелку компаса и уже не была так уверена, что старинный прибор выведет их из подземного лабиринта. А Веригин после каждого поворота готов был бросить проклятую статую на пол и сам улечься рядом. Но когда они оба уже были близки к отчаянию, очередной коридор закончился не развилкой, а крутой каменной лестницей, которая поднималась вверх и терялась в темноте. «Это то, о чем я думаю?» — проговорила Тоня, невольно понизив голос. «Да о чем тут думать?» — радостно ответил ей Веригин. «Лестница выведет нас наверх, к людям, к свободе!» Тут он покосился на золотую статую и вздохнул. «Не знаю только, смогу ли я подняться с этим чудовищем. Но оставить статую теперь, когда мы дошли почти до конца, это просто глупо. Я, понимаешь, с ней сроднился». Следующие полчаса они карабкались по лестнице, то и дело останавливаясь и поддерживая друг друга. Золотую статую тащили теперь по очереди, потому что Веригин окончательно выдохся. Но с каждым шагом, с каждой ступенькой становилось светлее, воздух был свежее, а впереди маячила свобода. Еще ступенька, еще. Тоня сделала очередной шаг и почти вывалилась на земляной пол. Она оказалась в каком-то полуразрушенном здании, через стрельчатые окна которого заглядывала ущербная луна. По этим окнам и всему облику строения Тоня поняла, что это готическая часовня. Она даже как-то видела эту часовню в Шуваловском парке, недалеко от дворца графов Шувалов. «Ура!» — закричала Тоня. «Свобода!» Веригин вытолкнул наверх статую, выбрался сам и повалился на пол, широко раскинув руки. «Господи, как хорошо!» — проговорил он, отдышавшись. — Воздух, свет, свобода. Тяжести этой нет. Я уже, честно говоря, не верил. — А я в вас верил, — раздался из темного угла смутно знакомый Тони скрипучий голос. И оказался прав. — Вы сделали для нас всю работу, принесли пернатого бога. Тоня повернулась и увидела двух мужчин, похожих друг на друга, как две капли воды. Тех самых братьев-близнецов, которых привел к склепу Горбун. Пожилые, лысые, с нездоровой желтоватой кожей, они напоминали двух старых стервятников. — Велен, ты должен мне рубль! — проговорил один из них, повернувшись к брату, и пояснил для Тони. — Мы с братом поспорили на один рубль. «Я считал, что вы выберетесь из лабиринта и принесете нам статую. Велен был уверен, что у вас ничего не получится». «Я выиграл, хотя и младший». Старый стервятник засмеялся сухим неприятным смехом, больше похожим на кашель. «Кто вы такие?» Веригин поднялся на ноги. И тут в его глазах вспыхнул огонек понимания. «Братья серые!» Он потянулся за пистолетом, но один из близнецов уже сжимал свой пистолет в руке. Прогремел выстрел. Верегин выронил оружие и схватился за раненую руку. «Не дергайся, майор!» — Проскрипел стервятник и двинулся вперед. «Ты свою игру уже отыграл! Сейчас настала наша очередь!» Он вытащил из кармана шприц, подошел к Тоне и задумчиво проговорил. «Знаете, девушка, мой брат считает, что я излишне сентиментален. Но в моем возрасте это простительный грех. Вы хорошо поработали, нашли компас, более того, использовав его, отыскали статую. Мы давно за ней охотились, ведь по самым скромным оценкам она стоит 300 миллионов долларов. Так вот, за такую хорошую работу... Я хочу вас отблагодарить. Вы можете выбрать свою смерть. Или инъекция, от которой вы заснёте вечным сном. Или я столкну вас обратно в подземелье. В лучшем случае вы сломаете шею и умрёте сразу. В худшем будете долго умирать с переломанными руками и ногами. Лично я на вашем месте предпочёл бы инъекцию. Вашему другу я... Не предлагаю выбора. Старый стервятник подошел вплотную к Тоне, заглянул в ее глаза, и она в ужасе отступила. Таким чистым, беспреместным злом, такой жестокостью веяло от этого старого человека. Степан бросился вперед, чтобы оттолкнуть старика, защитить ее, но второй брат выстрелил ему в ногу, и Веригин, чертыхаясь, упал. «Ну, раз вы не хотите выбирать», — проскрипел Марксен, — «я сам сделаю выбор». Он поднес шприц к Тониной руке. И в этом мгновении из темноты бесшумно вылетела какая-то серая тень, метнулась к старику, и острые зубы сомкнулись на его руке. «Рик!» — воскликнула Тоня. «Рикуша! Как ты меня нашел?» Старый стервятник вскрикнул, покачнулся, упал. При этом шприц выпал из его руки и вертикально застрял между досками пола, а Рик наступил старику на грудь, по всем правилам собачьей школы, проведя задержание. В ту же секунду снова прогремел выстрел. Пес упал на бок, жалобно заскулив. Велен подбежал к брату, склонился над ним, но тот не подавал никаких признаков жизни. Падая, он напоролся на свой шприц и сам себе сделал смертельную инъекцию. Тоня метнулась к Верегину, но Велен уже повернулся, вскинул пистолет и проскрежетал. «За моего младшего брата!» Тоня зажмурилась, ожидая выстрела боли и смерти. И выстрел прогремел. Но не было ни боли, ни чего-то еще более страшного. Выждав мгновение, Тони открыла сначала один глаз, потом другой. Велен лежал на боку, тяжело дыша, а в двух шагах от него с пистолетом в руке стоял капитан Нагорный. «Ты чуть не опоздал», — проговорил Веригин, пытаясь приподняться. «А вообще, как ты нас нашел?» «Как, как», — проворчал капитан. «Вообще-то надо оставлять свои координаты, когда уезжаешь на дело». «Я сообразил, что ты в районе старообрядческого кладбища». «Попросил ребят из технического отдела отследить твой мобильный». «Но сигнал пропал. Я тут все вокруг облазил. Хотел уже возвращаться, как мне сообщили, что снова засекли твой телефон». «А это кто такие?» — он кивнул на братьев. «Познакомься». «Знаменитые братья Серые!» «Надо же!» — Нагорный присвистнул. «Да ты ранен!» «Ничего, наши уже подъезжают!» «Я в порядке!» — прохрипел Веригин. «Вот девушке помощь нужна!» «Я тоже в порядке!» — возразила Тоня. «Кому точно нужна помощь? Это Рику!» Она склонилась над раненым псом. Тот тяжело дышал, но смотрелся героем. «Рекуша, родной мой, куда он тебя ранил?» Тоня уже плакала, держа голову пса на коленях. «Я, между прочим, тоже ранен!» В голосе Веригина прозвучала самая настоящая ревность. «Обоих надо в больницу», — примирительно сказал капитан Нагорный. «Вы, девушка, не бойтесь. Подштопают вашего друга. Будет как новенький, долго проживет. И впереди у вас будет еще много хорошего». Спасибо, Нагорный, прохрипел Веригин. Спасибо на добром слове. Я вообще-то про собаку говорил. Нагорный пожал плечами.